д р д р у з ь я или добрый вечер, не знаю, когда вы будете это слушать. Я почитаю вам главы из своей книги воспоминаний, она называется «Пожилые записки». н ну о и прежде всего хочу извиниться за то, что вы наверняка будете слышать шелест страниц, которые я переворачиваю. Но это ведь естественно при чтении. Начнем, благословясь. необходимое предисловие. Как и откуда приходит к человеку ощущение, что пора писать мемуары? Я лично на этот вопрос могу ответить с полной определённостью. Когда всем надоели твои з а с т о л н ы е байки, и слитный хор друзей и близких главный жертва устных воспоминаний, советует принести их на бумагу, а не морочить нас одним и тем же, звучит подтексте. Так и понял, что действительно пора. я н о прожита большая часть жизни. уже смутно п о м н и т с я у слады лихой зрелости, о шалости нестойкой юности забытой вовсе. Готовясь к седой и бессильной, но зато какой м у д р е н н о й старости, сочинила для себя и для ровесников утешительную народную пословицу «Все хорошо, что хорошо качается». Оброс наш дом друзьями и гостями, а случайные заезжие даже бросают в унитаз монеты, как в море, чтобы вернуться сюда снова. Ни агара унитазного слива их не уносит, и они трогательно блестят на дне. Достану как-нибудь, если наступит полная нищета. Кроме того, достиг а совсем недавно той секунды подлинного творческого успеха, выше которого ничего не бывает. На моем выступлении уписывалась от смеха одна солидная и тучная дама. Она сперва раскачивалась всем своим м обильным телом, вертелась, всплескивая руками, я обратил внимание на ее благодарную впечатлительность и уже читал как бы прямо ей непосредственно. Это было в большом зале частного дома в одном американском городе. А где находится сортир, я понял, когда она взлетела вихрем на небольшое возвышение, с которого я выступал, и, чуть не сбив микрофон, юркнула в дверь за моей спиной. Когда минуты три спустя дверь скрипнула снова, то я, не оборачиваясь, сказал с невыразимым чувством «Спасибо, это лучший комплимент моим стихам». И женщина величественно сошла со сцены. Что еще надо человеку? Покой? Его не будет никогда. Кроме того, очень хочется записать различные житейские случаи и разговоры на ходу. Я ничего не знаю лучших и содержательных подобных торопливых диалогов и всю жизнь стараюсь сохранить их в памяти». как сохраняют воду в решете герои народных сказок. И пока блестят еще какие-то капли, надо положиться на перо и бумагу. Поражали меня всегда и радовали истории мелкие. Мудрый человек от них носом бы презрительно повел, а у меня душа гуляла. Но я какие-то запомнил только потому, что в это время что-нибудь попутное случалось. Так однажды я разбил три бутылки кефира, за которыми был послан родителями. т о р о п и л с я домой. А войка чуть помахивая, мне уже за 20 перевалило, было мне куда спешить, отдав кефир. И встретил у себя уже на улице писателя Барахвостова. Не помню, как его звали. Он тогда мне стариком казался, было ему около 50. Барахвосто с утра до ночи играл на бильярде в доме литератора, а много позже книгу написал об этом выдающемся искусстве. Больше никаких его трудов я не читал. Однажды я сказал ему, что если он среди писателей первейший бильярдист, то и среди бильярдистов лучший писатель. И с тех пор он перестал со мной здороваться. Вот и сейчас хотел я молча мимо прошмыгнуть, но тут он сам меня остановил. — Постой, — сказал б а р а х в о с т о в приветливо, — говорят, у тебя с советской властью неприятности. — Немного есть, — ответил я уклончиво. — У меня только что посадили приятеля, выпускавшего невинный рукописный, на машинке, конечно, журнал «Синтексис», состоявший из одних стихов. Это чуть позже о л е г Гинзбург и его журнал стали знаменитые и легендарные, а сам Алик пошел по долгому лагерному пути. В те дни для нас это была первая и непонятная беда такого рода. Два номера журнала вышли без меня, а третий был составлен весь из ленинградцев. Я и собрал у них стихи, когда был там в командировке. Искал, знакомился, просил подборку. Со смехом после мне рассказывали, что приняли за стукача и провокатора. Уж очень я р а с к о в а н о болтал. А почему же тогда стихи давали? Дивные, кстати, были стихи. Теперь имена приятно вспомнить, только ни к чему, поскольку к а ж д ы й знаменитость. И совсем были невинные стихи. Не понимал я, что происходит вокруг Алика. И у меня были неприятности с советской властью, — радостно сообщил писатель б а р а х в о с т о в Это еще в армии было, сразу после войны. Я отказался идти голосовать в день выборов. — А почему? — спросил я вежливо. — — Хер е о знает, мой собеседник весь сиял с ч а с т л и в ы й от щекочущих воспоминаний. Или уже не помню просто, или в голову заеб какой ударил. Вот не пошел и все. Так и сказал им, не пойду. — А они что? — спросил я, не сильно понимая, о ком идет речь. — А они меня заперли в избе, где кофт-вахта у нас ч и с н и л о с ь а сами побежали собирать военный трибунал. — А вы что? — тупо продолжал я беседу. — А я вылез и проголосовал. Молодо ответил ветеран идейного сопротивления. И до сих пор не жалко мне, что я от смеха выронил кефир.